Глава 16. Оливия пропищала Катриону, влетев в гостиную. "Представляешь, к нам сегодня приедут модистки, будут мерки снимать для бального платья. У тебя шкаф скоро лопнет от тех платьев, что ты притащила из Невелании. Куда тебе ещё одно?" "Ой, Ливи, скажешь тоже, они не сравнятся с императорским". В какой-то степени она права, заметила Мирель, сидящая рядом драконица ей поддакнула. Мадиски Аргарёна действительно славится своим мастерством. Ну раз так, забираю свои слова назад. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. Осенний бал во дворце проходит ежегодно, и в этот раз должен быть незабываемым, по крайней мере, так сказала Совия. Торжеству посвящено не только невестам, но и духам прародителям драконов. Согласно легенда Маргариуна, Каждый год с октября по январь они становятся ближе к своим потомкам, навещают их и благословляют. Понятия не имею, каким образом это происходит, но праздник обещает быть интересным. Несколько драконицы с Дома Мод действительно приехали почти сразу после нашего утреннего чаепития. Швей было шестеро, и все заходили к каждой невесте по очереди. В таком темпе до катрионы они добрались только к вечеру. Ваше высочество, повернитесь, пожалуйста, спиной. Мадам Тресса, как она сама попросила себя называть, оценивала фигуру принцессы, записывая что-то в маленький блокнот. Я бы предпочла остаться у себя, но Катриона настояла, чтобы я помогла ей выбрать самое лучшее, самое восхитительное, чтобы у всех рты до пола открылись платье. А спорить с её высочеством себе дороже. Драконицы, снимавшие мерки, были работницами самого известного отеля Яргарёна, но вели себя вовсе не высокомерно. Крылатые проявляли к нам только уважение, не морщились, не кривились и с радушием беседовали о разных мелочах. А уж Тресса произвела на меня неизгладимое впечатление своей любовью к работе. Она с трепетом смотрела на ткани, предвкушающе расписывала принцессе её будущий наряд, воодушевлённо рассказывала о новых фасонах, И популярных новинках. Мне кажется, её высочеству подойдёт голубой цвет, предположила одна из девушек. Попробуйте ещё персиковый, он сейчас в моде, вторила другая. Катриона в ответ кивала и сосредоточенно рассматривала образцы тканей. Ливи, что скажешь? повернулась она к мне. Ты бы какой цвет выбрала? Чёрный, бросила я без участно и получила несколько удивлённых взглядов. Чёрный? Ливи, этот цвет вдов. Чёрный цвет благородства, цвет элегантности и страсти. Но цвет страсти это красный, спорила принцесса. Ох, уж эти придворные принципы и правила. Красный страсть нескрытая, вызывающая и в какой-то степени вульгарная, а чёрный напротив волнующая тайна. Я согласна с вами, внезапно поддержала Тресса, окидывая меня внимательным взглядом. Чёрный и прекрасен во всех аспектах. И мне жаль, что многие леди избегают его. Скажите, вы не хотели бы себе платье на бал? Мы бы с радостью вам его пошили. Швеи усиленно закивали, а Катриона шокированно посмотрела на модистку. И я тоже. Не стоит, мадам Тресса, спасибо, улыбнулась я, еле скрыв удивления. Не хочу подкидывать вам лишней работы. У вас её и так выше крыши. Она вот так вот просто решила создать мне платье. Видимо, чего-то я всё же не понимаю в люд... в драконах. А предложение, конечно, заманчивое и одновременно неожиданное. Но мне неловко пользоваться такой услугой. Не привыкла быть в долгу. Хотя чёрный и бесспорно замечательный. Даже жаль стало, что я не попросила королевских швей сделать мне несколько нарядов этого цвета. Впрочем, вряд ли бы они пришли в восторг от такой идеи. Скорее покрутили бы пальцем у виска и перекрестились раз 9. Ну что вы? Моя работа мне только в радость, заверила Тресса. И предложение о платье остаётся в силе. Я буду рада видеть вас в своём ателье в любое время. Кажется, я потихоньку начинаю заводить связи в Аргарионе. После того, как Мадистка ушла, я оставила Катриону с её романтическими мечтами и решила отыскать библиотеку. Деришу Я уже отправила мага почту. Расписала всё про кошмары, про события, случившиеся на отборе. Очень надеюсь, что письмо дойдёт без каких-либо проблем. Но самой тоже не стоит сидеть сложа руки. В первую очередь, необходимо разузнать всё про духов и императорскую династию. Я хочу понять, кто была та девушка на портрете. Возможно, её меня просил найти тот голос Сначала я разведала весь первый этаж, притворялась, что прогуливаюсь, но на деле внимательно осматривала окрестности. А ещё в голове раз за разом прокручивался разговор с Рейнардом. Гончие Шидаи не давали покоя. Да и будешь тут спокойной, когда знаешь, что за тобой следят призрачные монстры. На втором этаже я нашла прекрасный тренировочный зал, мини-оранжерею, ещё какие-то непонятные помещения. и успела порядком подустать. Ноги заныли от непрерывной долгой ходьбы. Даже стыдно стало за свою выносливость. Дажела, называется, уже от прогулок выматываюсь. "Я обречённа", вздохнула, остановившись посредине коридора, и стала подумывать о том, чтобы продолжить поиски завтра, но помощь пришла откуда не ждали. "Леди, вы заблудились?" поинтересовался слуга, мывший неподалёку окна. "Нет, протянула я займявшись. Соображай, Ливи, что сказать. Понимаете, у меня проблемы с драконьим этикетом, и мне посоветовали почитать специальные справочники. Вот только я не знаю, где находится библиотека. Хоть бы сработало, пожалуйста. Сделала глаза погрустнее, сложила руки в умоляющем жесте. Прямо бедная сиротка. Мужчина, услышав просьбу, чуть нахмурился, но вопреки моим опасениям, согласно кивнул. Я проведу вас. Получилось едва не подпрыгнув, я припустила за драконом. Как же повезло, что слуги во дворце уже более или менее привыкли к нам с Катрионой. Некоторые даже охотно шли на контакт. Как сейчас, может, права была Астарта, и людей не любят только высшие сословия? Только мы дошли до библиотеки, как меня от чего-то накрыли неприятные воспоминания. Лунатизм, картинная галерея, «Из-за могильный голос». Утром, после ночного приключения, я запустила стандартную проверку на магическое вмешательство. Использовала несколько артефактов, привезенных из Невелании, и нашла только одну зацепку. Какое-то ментальное воздействие на память, но какое именно, понять не смогла. И, честно говоря, мне стало как-то не по себе. Возможно, из-за него мне снятся кошмары, только точно это узнать я пока не могу. Нужно дождаться советов от ректора. Прошу. Дракон открыл передо мной высоченные позолоченные двери и повёл вперёд. Я должен проследить, чтобы вы взяли именно нужную книгу. Да, конечно, кисло улыбнулась Яси меня за слугой. Вот и подвох. Одну меня, конечно же, не пускают. Боятся, что начну выведывать их секреты. Слуга обернулся и не взначай заметил. Многие книги на драконьем языке. Я чуть не споткнулась драконьем, а как же мы договорить не смогла, лишь потрясённо открывала рот. Вы тоже говорите сейчас на драконьем? Я всё-таки споткнулась. Как это? Понимаю ваше удивление, участливо отозвался мужчина. Никто из приезжих не замечает этих перемен. В портал на границе встроено заклинание, позволяющее автоматически приспособиться к новому языку. Но когда вы покинете Аргарион, Оно перестанет работать. Что же получается? Это его обнаружила магическая проверка утром. Всевышний, неужели я такая дура? Правильно говорят, век живи, век учись. Гордилась тем, что сразу вижу любую мелочь, но слона-то не приметила. Я потрясенно следовала за мужчиной, даже не замечая забитые книгами стеллажи. Все это время я не понимала, что говорю на драконьем языке, даже сейчас этого не замечаю. Немыслимо и обидно. Теперь же совсем непонятно, от чего у меня кошмары. Как будто я сама являюсь их источником. Вот, пожалуйста, выберите подходящую. Я посмотрела на разноцветные переплеты и едва не поморщилась. Драконий этикет, история и эволюция. Драконий этикет от А до Я. Все нюансы драконьего этикета. Этикет и бла-бла-бла. У меня, кажется, аллергия начинается на это слово. Я вытащила первую попавшуюся книжку и натянуто улыбнулась мужчине. Прекрасно, одобрил дракон. Теперь прошу, пройдёмте назад. На обратной дороге я уже активно вертела головой, мысленно прикидывая, где может оказаться информация о по потухом. Очень удобно, что стеллажи были расставлены по разделам. Библиотека вообще была красивой. Настолько, что дух захватывало. Просторное, светлое, с диванчиками, ажурными шкафами, как в сказке. А ещё в ней имелось огромное количество разного чтива, казалось, обо всём на свете. Скажите, я всё же решилась узнать. Дозволено ли мне почитать что-нибудь про ваших духов? Скоро бал в их честь, а я совершенно ничего не знаю. Слуга промолчал, размашисто шагая вперёд. Я уже подумала, что меня проигнорировали, но мужчина тактично ответил: "Думаю, какую-то часть библиотеки откроют для всех желающих в период празднеств. Вы сможете её посетить". Попрощавшись с доброжелательным драконом, поспешила к себе. Осталось надеяться и верить, что мне хоть чуть-чуть разрешат почитать про духов, иначе придётся грабить библиотеку. А это даже звучит смешно. На следующий день меня обрадовали прекрасной новостью. Подготовка к балу, оказывается, заключалась не только в выборе платья, но ещё и в разучивании драконьих танцев, вернее, одного обязательного драконьего танца, который будут танцевать все избранницы без исключения. Иноземным невестам выделили специальный танцевальный зал, а я присутствовала в качестве наблюдателя на этот раз уже по своей воле. К танцам у меня особая любовь. И раз, два, три. И раз, два, три, бубнила преподавательница. Леди Тарилеон, держите локоть ровно. Невесты кружились по паркету одни, без кавалеров, и кривились от всего происходящего. Я бы на их месте тоже кривилась. Драконий вальс почти ничем не отличался от людского, но в нём имелось несколько необходимых движений, которые взрывали мозг своей мудрёностью. Девушке нужно было завернуться в руку спутника, развернуться, наклониться назад, потом снова завернуться, вытянуть носочек, несколько раз повернуть кисть и, наверное, в конце совершить самоубийство от бесконечного количества поворотов. Радовало, что у танцевального зала были нестандартные прозрачные стены из какого-то прочного стекла, поэтому мне было видно всё, что происходило в остальных помещениях. В соседнем зале танцевали что-то отдалённо напоминающее наше танго, только по-драконье. Так танцевали, что по телу пробежался табун мурашек. Преподаватель, весьма импозантный дракон, то отталкивал, то ловил одну из невест, а та изгибалась, словно непокорный огонь, цепляла из-за его плечи и изящно выкидывала вперёд ножку, которую сразу же крепко обхватывал мужчина. Этот танец даже не так Этот безмолвный и чувственный диалог между парой настолько заворажил, что я не могла оторвать взгляд ни на секунду. Хочу его выучить, и совсем не важно, что вряд ли когда-нибудь он мне пригодится. Пусть просто будет маленькое удовольствие для себя любимой. После занятия я сказала Катрионе возвращаться без меня, а сама осмелилась подойти к преподавателю дико невинного драконьего танго. Прошу прощения, кашлянула я, привлекая внимание мужчины. Тот обернулся и вскинул в удивлении брови. Да я сама от тебя в шоке была, но всё же сумела путано поведать о том, что очень хочу присутствовать на его уроках. Дракон внимательно на меня посмотрел, смешно наклонив голову набок. Хотеть танцевать в Адаро? Значит, вот как он называется. Да. Так и начались мои уроки. Преподавателя в Адаро звали Кристианом. просто Кристиана, без каких-либо титулов. В последнее время мне вообще очень везло на приятных драконов. Мужчина оказался замечательным учителем и безумно милым собеседником. Его обаяние буквально разило на повал, и не только меня. Катриона Смирель, узнав про такой интересный экземпляр, тоже возвалить ходить на занятия. А Кристиан был совсем не против и уж очень странно поглядывал на нашу эльфийку. так поглядывал, что у меня закрадывались некоторые подозрения насчёт его неподдельного интереса. Как оказалось, не зря. Насыщенная неделя пролетела незаметно. Подкрался долгожданный день бала.